Глава двадцать вторая Но Шмуэль уже рассказывал о своем детстве. Сперва говорил сдержанно, сомневаясь, словно опасаясь утомить ее, а потом увлекся и принялся рассказывать с воодушевлением, многословно и торопливо спохватываясь на середине фразы и возвращаясь к началу, затем лишь, чтобы снова и снова, перебивая себя, представить все под иным углом. Он родился и вырос в Хайфе, в квартале Хадарха Кармель, Вернее, родился он в Кириат-Моцкине, а когда ему было уже два года, семья поселилась в съемной квартире в Хадарха Кармель, Или, в сущности, не поселилась, а вынуждена была переехать, потому что их барак в Кириат-Моцкине сгорел. В два часа ночи все пожрал огонь из-за прокинувшейся керосиновой лампы. Этот пожар, по сути, его первые воспоминания – Хотя, как знать, что здесь, собственно, память, а что только память памяти, так сказать, смутные расплывчатые воспоминания, подкрепленные и усиленные рассказами родителей и старшей сестры. Может быть, следует начать с самого начала. Этот барак выстроил собственными руками его отец по прибытии в Исраэль из Латвии в 1932 году. Он приехал из Риги, там он учился в институте картографии, то есть черчения карт. Мой папа приехал в страну, когда ему было 22 года, вместе со своим отцом, с дедушкой Антеком, которому было 45, но британцы приняли дедушку на службу в мандатную полицию, потому что он был большим мастером подделки документов. Это тот мой дедушка, которого потом убили еврейские подпольщики, заподозрившие его в предательстве и не знавшие о том, что как раз он и изготовлял для них поддельные документы. Но как мы попали к деду Антоку, ведь мы говорили о сгоревшем бараке. Вот со мной так всегда случается. Я начинаю рассказывать о чем-нибудь, а через минуту приходят другие истории, овладевают моим рассказом, но и эти другие истории тонут в предваряющих объяснениях, каждый из которых должно вроде бы объяснить предшествующее, пока все окончательно не теряется в тумане. — Может быть, поговорим немного о вас? — Аталия сказала. — Баловали тебя. Родители вовсе не баловали его в детстве, а только, возможно, удивлялись ему. Но Шмуэль не стал отрицать. Он сложил бумажную салфетку по диагонали, еще раз сложил по диагонали, еще раз сложил вдвое, потянул за противоположные концы, расправил. И вот из складок появился маленький бумажный кораблик, который он отправил в плавание по поверхности стола до якорной стоянки у вилки Аталии. Она вытащила зубочистку из прибора, стоявшего в центре стола, воткнула ее посредине паруса в качестве мачты и отправила судно с новой оснасткой в обратное плавание через просторы стола, до легкого, едва ощутимого касания руки Шмуэля. Тем временем появился официант, слегка сутулищийся парень с густыми усами и с бровями, сросшимися на переносице, и хотя его об этом не просили, поставил на стол питы, тхину, хумус, маслины, виноградные листья, фаршированные мясом, салат из мелко нарезанных свежих овощей, поблескивающих от оливкового масла. Аталия заказала шашлык из курицы, Шмуэль, немного поколебавшись, заказал себе то же самое. На вопрос, не выпьет ли она бокал вина, Аталия ответила с шутливой улыбкой, что в свое время не принято было заказывать вино в восточных ресторанах Иерусалима, попросила только стакан холодной воды. Шмуэль сказал, и мне тоже. И тут же попытался пошутить по поводу их общих вкусов. Шутка получилась довольно бледной, и он повторил ее в другом облачении, пока Аталия не улыбнулась ему, начавшийся в уголках глаз и с запозданием, коснувшийся уголков губ, улыбкой, и не сказала, чтобы он не усердствовал. В том нет нужды, он и без того развеселил ее. После переезда в Хадарха Кармель, когда Шмуэлю было около двух лет, Отец поступил на службу в правительственное геодезическое учреждение. Спустя несколько лет, совместно со своим партнером, тощим уроженцем Венгрии по имени Ласла Вермиш, он открыл частное бюро картографии и аэрофотосъемок. Квартира в квартале Хадарха Кармель была маленькой, две тесные комнаты и кухня, где потолок всегда закопчен от пламени Кирогаза и Примуса, когда Мири... Старшей сестре исполнилось 12 лет, кровать Шмуэля вытащили из их общей детской и поставили в коридоре. Там он часами лежал на спине, уставившись в паутину над громоздким шкафом. Пригласить товарищей он не мог, потому что коридор был слишком уж темным и потому что, в сущности, у него и не было товарищей. Да и сейчас, — улыбнулся он из дебри и бороды, — у него почти нет товарищей, кроме подруги которая бросила его и вышла замуж за преуспевающего гидролога Нешера Шершевского да шестерых членов кружка социалистического обновления, расколовшегося на две фракции, фракцию большинства и фракцию меньшинства. После раскола все потеряло смысл, главным образом из-за того, что обе девушки, входившие в кружок, предпочли присоединиться к фракции большинства. Он видел руку Аталии, лежавшую на столе перед ним и словно во сне потянулся к ней на половине пути передумал она была намного старше его он стеснялся и опасался нарваться на насмешку ему вдруг подумалось что по возрасту она годится ему в матери или почти годится он умолк точно заметил внезапно что перестарался его собственная мать в детстве редко прикасалась к нему как правило Она не вслушивалась в его слова, мыслями пребывая где-то в иных местах. Аталия заговорила, «Теперь ты терзаешься, как продолжить? Не мучись И не болтай без умолку. Нет нужды. Я не сбегу от тебя этим вечером, если ты время от времени помолчишь. Вообще-то мне приятно с тобой именно потому, что ты не ловец. Хочешь кофе?» Шмуэль пустился было объяснять, что не пьет кофе вечером, не может потом уснуть, но в середине фразы передумал и сказал, что в принципе да, почему бы и нет. Если она хочет кофе, то и он тоже выпьет. Мири, его старшая сестра, изучающая медицину в Италии, компостировала ему мозги, мол, нельзя пить кофе вечером, да и утром тоже. В детстве она вечно командовала им, потому что всегда знала, что правильно, а что нет. Знала даже больше, чем отец всегда была права в любом споре но как мы пришли к разговору о мире да мы выпьем кофе а я даже выпью маленькую рюмочку арака может быть и вы хотите атали ответила нет выпьем кофе арак оставим пожалуй на следующий раз шмуэль уступил пока он рылся в карманах аталия заплатила по счету. на обратном пути Дорогу испуганно перебежала кошка и скрылась в одном из дворов. Мутные клубы тумана обволокли уличные фонари. Шмуэль сказал, что иногда молотит сущую бессмыслицу, вместо того, чтобы сказать то, что на самом деле хотел сказать. Аталия не ответила. И он, набравшись смелости, положил руку на ее плечо и прижал ее к своему плечу. Они были одеты в зимнее пальто, и поэтому касание почти и не было касанием. Аталия не скинула его руку, лишь немного замедлила шаг. Шмуэль искал и не находил, чтобы еще он мог сказать ей. В темноте он взглядом прощупывал ее лицо, пытаясь разгадать его выражение, но не видел ничего, кроме изящных очертаний и тихой грусти. «Смотрите, как здесь пустынно!» — наконец проговорил он. Иерусалим в зимнюю ночь прям-таки покинутый город». Аталия отозвалась. «Хватит. Не надо постоянно думать, что бы еще сказать мне. Мы можем идти без разговоров. Я почти слышу тебя и когда ты молчишь. Хотя молчишь ты слишком редко». «Уже дома», — она сказала. «Вечер был приятным. Спасибо. Спокойной ночи». «И фильм неплохой».